Глава 14 Многие удивились на Ужачьей улице, когда утром чуть свет Сашку Егорова привезли на автобусе и еще с ребенком на руках. Но больше всех удивилась, прямо ужаснулась сестра Егорова. — Чертушка ты! — всплеснула она руками. — Ты как на погибель мою стараешься! Куда ты ребенка притащил? Для чего? У меня вон своих трое без отца, с открытыми ртами. — Ты, Кать не обижайся, — смущенно попросил Егоров. — Ты его только искупай. Чем-нибудь немножко покорми. Он здорово есть хочет, гляди, какой худой. А ему, говорят, три года. И ты его не оскорбляй. Я его потом снесу в детский дом. Он будет считаться, как мой собственный сын. Он прям признает во мне отца. Ну и пусть. Я его на свою фамилию запишу». «Да мало ли сейчас детей беспризорных даже получше этого!» — закричала Кать. «Ты посмотри, что на вокзале делается. По всей России едут почти что одни беспризорные. Разве ты можешь всех записать на свою фамилию?» «Сколько смогу, столько запишу», — упрямо проговорил Егоров. «А ты, Кать, не обижайся». Я скоро буду очень хорошую зарплату получать. Все деньги будут твои. Я ведь даже не курю. Хотя некоторые и смеются. Ну и пусть. Я все равно курить пока не собираюсь. На счастье Егорова, это внезапное прибавление его семейства, совпало с другим событием, которого, впрочем, надо было ожидать. На следующий день в обеденный перерыв Егорова у Титана, где берут кипяток для чая, встретил зайцев. А ты почему Егоров деньги не получаешь? Какие? Ну как какие? Мы ж здесь не ради Христа работаем. Нам выписали за две недели как стажером я получил. Егоров держал кружку под краном, она уже наполнилась, и кипяток пошел через край, полился на пол, на башмаки Егорова, а он все еще удивленно смотрел на зайцева. Ну да. — Ей-богу! — Вот именно ей-богу! — засмеялся Зайцев. — Ты просто малохольный, и закричал. — Ты смотри, смотри! Ты же сейчас ошпаришься! Егоров в растерянности уронил кружку. Потом поднял ее, поставил на подоконник и пошел на второй этаж получать зарплату, если правда, что Зайцев его не обманывает. Однако на втором этаже в бухгалтерии, как во всем учреждении, как во всем городе, был обеденный перерыв. Касса была закрыта. Егоров, забыв о своем обеде, сел у кассы. Он хотел, чтобы поскорее пришел кассир. И в то же время его тревожила мысль, а вдруг Зайцев чего-то напутал. Или Зайцеву выписали, а ему, Егорову, еще не полагается. Зайцев ведь чуть раньше его пришел в уголовный розыск. Нет, кажется, они в один день пришли. Ну да, в один день. Мимо Егорова проходили служащие, возвращавшиеся к своим столам после обеденного перерыва, и ему было неловко. Ему казалось, что все смотрят на него и думают, а этот уже пришел за деньгами. Еще ничего не наработал, а уже пришел за деньгами, бывают же нахалы. Однако в свой час явился угрюмый кассир, и, поискав прокуренным пальцем в ведомости фамилию Егорова, Спокойно отсчитал ему деньги. — Распишитесь вот тут, пожалуйста, — сказал Егоров. Он безмерно счастливый, сбежал по каменным ступеням вниз. Но внизу взял себя в руки и степенно, даже степеннее, чем надо, и медлительнее, чем надо, прошел по коридору мимо постового милиционера, чтобы и милиционер не подумал, что Егоров... Уж так сильно обрадовался этим деньгам. Что он, денег, что ли, никогда не видел, Егоров? Все получают зарплату, и он получил. Внизу, в узеньком своем кабинетике, Жур приступил уже к третьему допросу одного из братьев Фриневых. Все было ясно теперь. Аптекаря Коломейца отравили братья Фриневы. Он был их компаньоном не только по содержанию аптеки, но и по сбыту краденых у государства спирта и дорогих лекарств. При дележе огромных барышей у компаньонов встретились серьезные затруднения. Яков Вениаминч Коломеец, как глава всего дела и бывший учитель братьев Фриневых, он был старше их и по возрасту, присваивал наибольшую долю. Кроме того, он намекал, что в случае повторных протестов со стороны братьев у него есть возможность их жестоко наказать. Он знал за ними такое, что если б об этом узнал уголовный розыск, им ни за что не миновать бы тюрьмы. А сам он, коломеец, человек разочарованный. От него ушла жена. Ему жизнь теперь вообще не мила, и терять ему стало быть нечего. Это и заставило братьев Фриневых применить к своему старому учителю и соучастнику самые крайние меры. И они применили. Но у них получилось немножко не так, как они сперва задумали. Они старались его выманить из квартиры, хотели прокатить его за свой счет на извозчике, чтобы якобы развлечь, рассеять его хмурые мысли по поводу подлой измены супруги, а потом намеревались завести его на дачу лесного короля, в эту необыкновенно красивую, но пустынную в осеннее время местность, и здесь прикончить с помощью веревки, которая была припасена и находилась уже в великолепном экипаже на дутых шинах, на дутиках, извозчика Елизара Шитикова. Затея это однако, не удалось. Тогда братья Фриневы, Борис и Григорий Митрофанович, явились к своему учителю в день его рождения и принесли с собой подарок — американский фотоаппарат, купленный в комиссионном магазине Шальмейра. Им было известно, что Коломеец еще неделю назад облюбовал этот аппарат, но купить по скупости своей не решался. Они преподнесли этот подарок, и старший брат Борис сказал, что уже довольно бы им спорить и ссориться. Яков Вениаминович все-таки их учитель, и они помнят это и хотят извиниться. И хорошо бы по такому случаю, и тем более в честь дня рождения, выпить и забыть все. Правильно, мол, что Яков Вениаминович берет себе большую часть. Он и должен ее брать, если он их учитель. В спирт, который был у коломейца, они добавили очень полезной для желудка облепиховой настойки, так как учитель их по слабости здоровья никогда не употреблял спирт в чистом виде. И вообще в выпивке был воздержан. Мог охмелеть от одной рюмки даже не вина и не спирта, а только лимонада, если при этом будут чокаться лимонадом и произносить тосты. Поэтому братья Спирта развели, облепиховой настойкой по-разному, себе покрепче, учителю послабее, и он сам взбалтывал и разводил эти вроде как разные напитки. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что напиток, который он приготовил для себя, и есть самый крепкий, даже больше того, смертельный. В нем был яд, очень сильная доза яда принесенного братьями из своей аптеки и аккуратно вдавленного в пробку как раз той бутылки, которую взбалтывал для себя в день своего рождения Яков Виньяминч Коломеец. Яд должен был убить его не сразу, а часа через три, максимум через четыре, когда гости уйдут домой. А пока захмелевший аптекарь веселился и радовался, что ему попал в руки такой чудесный фотоаппарат. Он проводил гостей в начале десятого часа вечера, тщательно, как всегда, замкнулся у себя в комнате и решил лечь спать. Но ему вдруг стало душно, и он открыл форточку. Он думал, что воздух его освежит. Но воздух его не освежил. В начале двенадцатого именинник умер, а форточка так и осталась открытой. В час ночи братья Фриневы опять подъехали к дому своего учителя и компаньона. Их встревожило вот что. А вдруг кто-нибудь видел, что они вечером были у коломейца? Ведь очень легко при вскрытии трупа заподозрить, что именно они отравили аптекаря. Конечно, доказать это было трудно. Я от... Такой мог быть и у него самого, и он сам мог лишить себя жизни, огорченной уходом жены. — Глупо мы сделали, что не взяли обратно фотоаппарат, — сказал старший Фринев Борис. — Я себе эту глупость никогда не прощу. Можно было бы перед уходом опять поссориться с ним и забрать аппарат. И зачем он ему? И вообще все это крайне глупо. Я уверен, что нас заподозрит. И тут братья опять посмотрели на открытую форточку. А что если сговорить извозчика или Шитикова, попробовать залезть в форточку и забрать аппарат? Все равно они с ним в сговоре. Все равно ему надо платить. А пролезет ли он в форточку? Моментальное дело, сказал Шитиков. И от себя внес серьезную идею. Он залезет в форточку, вот с этой веревкой, что у него уже давно припасена под козлами, подвесит аптекаря на какой-нибудь крюк или гвоздь, и тогда уж комар носу не подточит. Понятно будет, что аптекарь сам удавился. Шитиков потребовал только, чтобы братья ему вперед уплатили за эту работу очень крупную сумму. «Верить на слово по теперешнему времени никому нельзя». Вздохнул Шитиков. Больно много развелось плутов и бессовестных людей. Многие даже образованные люди, прям как бандиты, действуют. Даже хуже других бандитов и мазуриков. Братья тут же уплатили Шитикову. И он так легко обделал это поручение, что можно было только удивляться. Он, как змея, пролез в узкую форточку, куда, казалось, и голову не просунет нормальный человек и вылез с фотоаппаратом. Но отдать аппарат братьям он, однако, наотрез отказался. Он стыдил их, когда они требовали фотоаппарат, напоминал им, что они, так же, как и он, христиане, и что Господь их обязательно покарает за жадность. — А кроме того, — в заключение погрозил братьям Шитиков, — мне моя жизнь тоже недорогая. Я в случае чего и повиниться могу. Могу поехать в гупрозыск и повиниться. Кто я такой? Я человек темный, извозчик. А вы все-таки люди образованные, фармазоны, Лекарства составляете, людей травите. И с этими словами извозчик уехал к себе на извозчичью гору. Но прожил он после этих слов только сутки. Через сутки он был убит. Все ясно, что касается убийства аптекаря. Остается только выяснить, кто убил извозчика Элизара Шитькова. Братья Фриневы отказываются говорить об этом. Старший брат Борис сознался как будто во всем, рассказал в подробностях, как они отравили аптекаря, но об убийстве извозчика он, вот истинный Христос, ничего не знает. А младший брат Григорий, что сейчас сидит перед журом, держит себя так, словно он... И в отравлении аптекаря не принимал никакого участия. Поклеп. Все поклеп на меня, — говорит он одно и то же, мотая лысой головой. Жур, однако, терпелив. Даже излишне терпелив, как кажется Зайцев. Григорий Митрофанович, — смотрит Жур почти жалостливо на младшего Фринева, — мы же с вами разговариваем не первый день. Зачем мы понапрасну время расходуем? Ведь все ж главное и так ясно. А что не ясно, мы все равно выясним. Мы для этого тут работаем. А вы, честное слово, как дурака валяете. Брат у вас умнее. Ему и полагается, — пробует пошутить Григорий Фринев. Он старший брат. — Ну, скажите, если можете откровенно, — просит Жур. Кто кому сильнее надоел? Вы мне или я вам? Ведь вы же который день повторяете одни и те же слова. А что же еще повторять, если натуральный поклеп? Вскидывает на Жура оловянные глаза младший Фринев. Я бы его сейчас прямо стукнул, вспыхивает Зайцев, когда арестованного уводят обратно в камеру. Он... «Вы же сами видите, просто играет у вас на нервах, как на гитаре!» Жур улыбается. «Я же говорил вам, ребят, надо укреплять нервную систему. Нервы еще потребуются. Время такое, что нервы потребуются. Надолго еще потребуются. У нас нервы должны быть всегда вот какие!» Жур сжимает в кулак длинные сильные пальцы левой руки, правая у него еще на перевязи. «Все равно...» Пылает в красивых рыжих волосах голова Зайцева. «Все равно таких, как эти Фриневы, по-моему, надо кончать всеми способами. Прям немедленно кончать». «Это как же?» — опять улыбается Жур. «Ему, видимо, нравится страстность Зайцева. Как же ты, Серега, предлагаешь их кончать? Вот так же, как они кончали аптекаря? Хотя бы». «Убийство за убийство». Я бы даже и разбираться не стал. Видишь, Серега, — трогает его за колено жур, — это вот они, фриневы, не разбирались. Они — хапуги, жулики, воры и убийцы. А мы представляем здесь наше государство. Оно нас обязало разбираться, и оно обязано и нас наказывать, если мы плохо разбираемся. Но ведь сказано, карающий меч революции, — напоминает Зайцев. Он начитанный, уважительно смотрит на Зайцева и Егоров. Но Егорова сейчас, откровенно говоря, не сильно интересует этот разговор. Он хотел бы сегодня пораньше уйти, отнести домой получку. Ох, наверное, будет рада Кать. — Меч ведь он очень острый, Серега, — ходит по узенькой своей комнатке жур. Особенно, если он карающий. С ним требуется большая осторожность. Очень большая осторожность. Нам, наша партия, на это прямо указывает. — Но партия не указывает, что надо нюнькаться со всякими отравителями, — возражает Зайцев. Когда я еще хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь сразу кончают. Берут и сразу в случае чего кончают. Тогда ты ошибся, Зайцев. Вдруг останавливается Жур и смотрит на Зайцева в упор. Лицо у Жура становится каменным. Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи. Эти слова ошеломляют Зайцева. И, может быть, даже выражение лица Жура пугает. Зайцев молчит, опускает глаза, потом внезапно усмехается. — Но вы тоже скажете, товарищ Жур. И Жур, должно быть, чувствует, что перехватил. — Чудак ты, Серега! — говорит он, чуть помедлив. — Чудак! Молодой еще, больно горячий. Тебе еще надо книги почитать, подумать, поглядеть. Как народ живет, узнать, в чем его трудность жизни. Бывает, что люди и в преступники попадают от безвыходности. Если всех вот сразу так карать. А эти братья Фриневы тоже попали от безвыходности? — Ну, это другое дело, — морщится Жур. Он задел больной рукой о спинку стула. — Этих мы не будем брать в пример. Но с ними нам по закону тоже надо как следует разбираться. Жур подходит к столу, перелистывает бумаги. Ну, довольно, ребят, философии. Я займусь, однако, Грачевкой. Надо нам готовить большую операцию. А ты, Серега, вот что. Поезжай, привези сюда нового мужа этой вдовы-аптекаря. Надо его во что бы то ни стало найти. «Парфеонов, Терентий Наумчи. Нет, вы лучше поезжайте вдвоем с Егоровым и смотрите в оба. Мне думается, по некоторым данным, что это серьезный жук. Он может много прояснить в аптекарском деле. А в общем дело неинтересное». «А мне показалось, что оно интересное», — вдруг говорит все время молчавший Егоров. Как ловко вы его раскрыли!» «Не все еще раскрыли». Уже уселся в свое кресло Жур. «Надо, однако, стараться дальше так же все тщательно анализировать». «Это непонятно Егору. Как надо стараться анализировать? Но спрашивать сейчас об этом у Жура неловко. После надо спросить в подходящий момент. Жур вчитывается в бумаги». Лицо у него становится необыкновенно озабоченным. Зайцев и Егоров уходят.